Калли и Малдо осторожно ступали по тропе, которую просекали длинными мачете три худосочных тайца. Рядом шел юный монах и указывал дорогу. Удивительное дело, тайцы продирались сквозь джунгли вот уже семь часов, но ни один не подавал признаков усталости. Уже час прошел с тех пор, как оранжевое небо начало сереть, они упорно двигались вперед, горя желанием забраться в горы до наступления темноты. «Теперь уже близко», — сказал монашек, — «за следующим холмом». Скали никак не отреагировала на эти слова. Вот уже три мили к ряду Малько периодически делал подобные заявления. Холмы следовали один за другим, а цель путешествия все не появлялась. Молодой человек был, наверное, от природы склонен к преувеличениям. Перед выходом он обещал тропу, а на деле повел их сквозь едва проходимые джунгли. Малдер остановился, чтобы высыпать из ботинка набившиеся туда камни. Облако прожорливых москитов тут же сгустилось над его головой. Он знает, куда идет Скалли, — сказал он убежденно. Это в их религии заложено, знать свой путь. Скали скептически смерил его взглядом. Знаток восточных религий в камуфляже и с автоматом наперевес. Они нашли себе экипировку в магазине рядом с ратушей. Чего там только не было. Как и Лендровер, все это досталось тайцам в качестве сувениров после Вьетнамской войны. Камуфляж был истрепан, и штаны на коленях довольно сильно потерлись. Зато форма отлично подошла Малдору по размеру. Правда, надел он ее только когда хозяин магазина поклялся, что предыдущий ее владелец не умер от ран. А вот автомат пришелся как нельзя более кстати. Пистолет Малдора исчез вместе с вещами, и искать аналогичную замену было просто некогда. Но в конце концов их не зря научили обращаться с любыми моделями оружия. Кар-15, перекинутый сейчас через его плечо, был не более чем короткоствольной версией хорошо знакомого М-16. К автомату прилагался магазин с двадцатью патронами. Надо признать, лавочник хранил свой товар очень бережно. Все узлы и ствол были чистыми, смазанными, хоть сейчас в бой. Мощное оружие. Его патрон прошибет любую искусственную кожу. «Мне бы твоя уверенность», — кивнула Скаллина монаха. «Даже если он приведет нас к скалам, подумай, сколько пещер у подножия Сидумкао». Малдер поморщился. Надевая ботинок, он сдвинул присохший к бинт. «Ты видела карту, которую мне показал Ганун? Этот мальчишка изучил каждую точку и линию. Он жизнь посвятил изучению всего, что связано с Пожирателем, понимаешь? Говорю тебе, эта тропа приведет нас к лаборатории!» Скали вспомнила, каких усилий ей стоило не рассмеяться, когда старик Ганун наставлял Мальку, как вести себя вблизи логова Пожирателя. Она старательно делала вид, что верит в эту сказку. Ведь паладин не нашел бы лучшего места для своей лаборатории. Здешние пещеры были просторны, и в то же время ни один местный житель не посмел бы приблизиться к горам. Но в само чудовище она не верила ни секунды. Она видела трупы Алана и Ирины Троубридж. Они были изуродованы, освежеваны, но, несомненно, человеком. Она тщательно собрала остатки трансплантанта, содранного Малдером с ноги, но, увы, под микроскопом мельчайшие крупицы распались на молекулы, что исключало дальнейший анализ. Хуже того, когда они вернулись в гостиницу, труп гуморобота исчез без следа. По-видимому, хозяин утащил его от греха подальше. Она попробовала выяснить, куда исчезло тело по телефону, но очень скоро поняла, что и на сей раз провести вскрытие не удастся. Не везло ей в последнее время со вскрытиями. Ученый с криминальными замашками умело заметал следы. Скали все больше склонялась к выводу, что за каждым их шагом следят еще с той памятной Нью-Йоркской ночи следят и чинят всяческие препятствия. Исчезновение трупа Джона Доу, локальная вспышка литургического энцефалита — все это звенья одной цепи. С Малдером трудно было не согласиться. Но при чем здесь легенды? Нужно искать не клыкастых монстров, а хитрых, изворотливых, умных преступников в белых халатах. Найти и судить. Хотя бы за то, что они учинили над двумя тысячами американских солдат. «Малдер, давай определимся», — предложила она миролюбиво. Мы ищем секретную лабораторию, а не логово монстра. Его ответ заглушил истошный вопль. Малдер вскинул автомат, скали выхватила Смит-Вессон, и агенты бросились к проводникам. К счастью, это был крик испуга, а не агонии, тут же сменившийся распевным чтением мантры. У ног монаха, свернувшись калачиком, лежал скелет, полузасыпанный землей и камнями. Он лежал здесь не менее двух-трех недель, кости уже пожелтели, череп был частично раздроблен. «Это не человек», — сказала Скалли. «Обезьяна, гиббон, видишь, какие руки длинные? Не меньше недели пролежал». «Я бы чисто», — добавил Малдер. «Естественно. Падальщики обглодали», — с нажимом произнесла Скали. «Видишь следы? Дикий кабан. Свирепая тварь. Для такой убить гибона не проблема». Малдер опустился на колено, чтобы рассмотреть скелет повнимательнее. Малько и другие тайцы стояли на почтительном расстоянии и что-то тихо обсуждали. «Кабаны не сдирают кожу со своей жертвы», — сказал Малдер. «Шакалы сдирают», — нашлась Скали. «Два вида водятся в этих местах. Плюс волки и ястребы. И насекомых не забывай. Объедают быстрее любого хищника». Малдер поднял руку. У него не было ни малейшего желания устраивать дискуссии. Он встал на ноги, давая понять, что пора отправляться в дорогу. Малька укрикнул что-то тайцам, но те, как по команде, замотали головами. «Они возвращаются», — сказал монах, опустив глаза. Говорят, что я должен проводить их до Альката. Скали вопросительно посмотрела на Малдера. По-моему, у нас нет выбора. Майку, как далеко отсюда подножие горы? спросил Малдер. Совсем недалеко, сразу за холмом. Малдер, это с позволения сказать, тропинка может тянуться еще много миль, возразила Скали. Скорость темнеет, а мы совсем не знаем местности. Перед тем, как потерять сознание, Скали, я слышал, что Кайл сказал. «Демонстрационный сеанс начинается через несколько часов. Он уже начался, понимаешь?» «Иди, Мальку, мы прихватим все, что сможем унести. Но ты возвращайся за нами, хорошо?» Монах с готовностью закивал. Скалли подумала, закусив губу. Ей не нравилась идея бродить в потьмах по незнакомому лесу. Но Малдер прав. Теперь надо либо идти, либо возвращаться в Вашингтон. Второго шанса уже не представится. «Идем еще час, Малдер». Если не доберемся за это время, поворачиваем назад. Главное — правильно работать запястьем, — учил Малдер, нанося очередной удар мачете, как в гольфе. Единственная разница — если неправильно замахнешься, можешь остаться без головы. Скали валилась с ног от усталости. Тело стало скользким от пота. Ремешок тяжелого автомата натер ей плечо. А Малдер еще тащил здоровенный рюкзак с провизией на два дня. Они шли уже сорок минут, и ей этого было более чем достаточно. Голова разламывалась от нескончаемого гудения всевозможной летающей, прыгающей и ползающей живности. Кожа была так изглодана насекомыми, что почти утратила чувствительность. «Темнеет», — напомнила Скали, со стоном перерубая очередную ветку с руку толщиной. Ей уже не хотелось думать ни о чем, кроме прохладного душа и удобного кресла самолета, берущего курс на Вашингтон. «Давай разобьем лагерь и подождем Мальку. Или, если хочешь, попытаемся сами найти дорогу». Не будем паниковать, отрезал Малдер. Главное сохранять разумный... А чёрт! Его мачете выскользнуло из рук и пролетел между густыми кустами. Через секунду раздался звон металла о камень. На лице Малдера сверкнула торжествующая улыбка, звучит обнадеживающе. Скали раздвинула кусты и увидела вход в узкую расселенную между скалами футов двадцать высотой, ширина ее не превышала ярда. В десяти футах впереди мини-каньон резко сворачивал вправо и оставалось только догадываться, как далеко он тянется. Зато ясно было другое. Они достигли опушки леса. «Узкая дорожка», — прокомментировала Скали. «Придется идти по одному». Это была не самая приятная мысль, но раздумывать не приходилось. Скали стянула автомат с плеча. Со времен тренировочного лагеря в Куантику она не держала в руках ничего тяжелее карабина но морально уже приготовилась пустить в ход непривычное оружие, если это, конечно, понадобится. Скали пошла первой, Малдер прикрывает тыл следом. С каждым шагом стены становились все выше, расселены все уже. Теперь агенты двигались боком, и все острые шероховатости скал то и дело впивались им в спины. Судя по смачным ругательствам, Малдеру приходилось совсем тяжело. «Теперь я понимаю, как себя чувствуют пациенты с камнями в почках», — громким шепотом сострел он. Скаля заткнула ему рот рукой, но тут каменные стены неожиданно расступились, и они вышли на голый пологий склон. После нескольких часов, проведенных в тропических зарослях, склон казался необозримым. На вершине склона высилась группа скал, их вершины подпирали темнеющее с каждой минутой небо. — Вот теперь действительно дошли, — шепнул Малдер. — Си, као. здесь! Он указал на большое овальное отверстие в центральной скале. Именно таким виделся ему вход в пещеру со слов Гануна. Устрашающее зрелище. Черная дыра футов двадцать высотой и шириной не менее сорока. Лозы дикого винограда свисали над входом, словно живая портьера. «По-моему, сюда давно уже никто не входил», — заметила Скали. «Значит, где-то есть другой вход». «Давай поищем», — согласилась Скали, утирая лоб. Она пошла вперед, с тревогой поглядывая на небо. Еще несколько минут, и наступит полная тьма. Забрались неведомо куда, и теперь придется коротать ночь, ожидая прихода Мальку. Единственной радостью немного спала удушливая жара. Они подошли вплотную к отвесной каменной стене, вершина которой острым зубом пронзала небо. «Интересно, сколько здесь пещер?» – подумала Скали. «А подземных ходов? Тысячи? Заберешься, начнешь искать, а потом тебя самого никогда не найдут». Она потрогала покачивающийся ствол лозы. Он оказался мясистым и колючим, как кактус. Скалли отдала автомат напарнику и достала из кобуры револьвер. Так было надежнее. Не говоря ни слова, Малдер раздвинул лозы и нырнул в пещеру. Скалли последовала за ним. Холод и сырость мгновенно охватили ее разгоряченное тело. Скалли поежилась. Спертый, плесневелый воздух наполнил ноздри, и ей нестерпимо захотелось чихнуть. Она помнила, какую страшную опасность стоят в себе пещеры. Можно запросто надышаться моноксидом углерода, метаном или даже цианидами, чего только не образуется в результате естественного распада. Единственное, что ее несколько успокаивало, вход был достаточно широк, и этого наверняка хватало для минимальной вентиляции. Невдалеке от входа в пещеру они обнаружили большой зал формой и площадью, напоминающий палату под клиникой. Весь пол был утыкан живописными сталагмитами, сверкающими в полумраке. Некоторые из них имели 15 футов в высоту. Это значило, что их возраст – тысячи, если не миллионы лет. Потолок терялся в неведомой вышине. Были видны только кончики сталактитов, тянущихся к земле. Казалось, что дальше их ждет лишь непроницаемая мгла. Но когда глаза привыкли к темноте, скале показалось, что она видит на полу и сталагмитах отблески желтоватого света. Она готова была поклясться, что свет искусственного происхождения. И точно, в стене обнаружился аккуратный проем. Из него лился свет. А потом они увидели то, от чего перехватило дыхание. В дальнем конце зала стоял тускло поблескивающий стеклянный параллелепипед. Стараясь не шуметь, они подбежали поближе. малдер держал автомат на готове и осматривался, а Скали стала разглядывать странный объект – футов 12 в длину и около 4 в ширину. Несколько резиновых трубок тянулось из нижней части параллелепипеда в стену. Скали смотрела в стеклянный контейнер, как зачарованная. Огромная емкость была наполовину заполнена жидкостью с весьма характерным запахом. «Раствор рингера», — сказала она, — «биохимическая композиция, предназначенная для хранения органических тканей, бактерий, культур и материалов для трансплантации», — Скали пожала плечами. Размеры контейнера поразили ее воображение. Зачем нужно столько раствора? Значит, здесь действительно огромный исследовательский центр. Да, они прекрасно замели следы. Изгнали из пещер мифическое чудовище и вместо него поселились сами. Может быть, и для синтетической кожи, допустила она. А может быть, для милого ручного зверька с пятифутовыми клыками, в тон ей добавил Малдер. Он опустил руку в жидкость, потом с омерзением стряхнул капли. По крайней мере, то, что здесь было, изъяли совсем недавно. Температура воздуха заметно холоднее. Не сговариваясь, они оба пошли к проему в стене. Оттуда доносился ровный гул механического происхождения. Скалли прислушалась. Так работают только респираторные насосы, обеспечивающие искусственную стимуляцию дыхания. За их бормотанием едва угадывалось попискивание компьютерных процессоров. Она поднесла палец к губам. Следующий зал оказался раза в четыре больше первого. скали даже представить себе не могла, что существуют пещеры размером с футбольное поле. Весь зал был залит мягким желтым светом дюжины мощных прожекторов. И от самого входа до дальней стены заставлены рядами мертвенно поблескивающих хромированных носилок. «Все пустые», — шепнула скали изумленная этим зрелищем в стиле черной фантасмагории. «Видимо, всех вывезли». «Хотя нет, смотри», — она указала в дальний угол пещеры. Там особняком стояла группа носилок, которые были накрыты полупрозрачными кислородными капсулами. Подбежав к ним, агенты замерли в нерешительности. Носилки были обставлены немыслимым количеством аппаратуры, и кроме кислородных насосов, да еще кардиостимуляторов, ни один из приборов скали никогда не видала. Малдер насчитал 25 носилок. Каждая капсула была дополнительно затянута матовым пластиком на молнии. Почему они скрывают от глаз содержимое капсул? Скаля аккуратно растянула ближайший замок и в ужасе отпрянула. Бог мой! Человек, лежащий на носилках, больше напоминал обугленную головешку, чем живое существо. В верхней части туловища сгорела не только кожа. Многие мускулы были прожжены до костей. Тут и там пульсировали оголенные вены и артерии. Вместо глаз зияли черные впадины, а в широко разинутом рте не осталось ни единого зуба. Но этот наводящий ужас остаток человека все-таки жив. Грудь вздымалась и опадала, кровь бежала по сосудам. Жив? Можно ли назвать это жизнью? Легкие работают, кровеносная система функционирует, а мозг? Более чем сомнительно. Этот выглядит не лучше, пробормотал Малдер, открывая следующий чехол. Одну за другой они осмотрели все герметичные капсулы. «Двадцать живых мертвецов!» «Только двадцать пять!» — произнес Малдер. «Остальных куда-то переместили!» «Куда?» «Мало ли!» «Еще неизвестно, из тех ли двух тысяч эти двадцать пять!» — резонно заметила Скали. «Ни зубов, ни отпечатков пальцев. Как их опознать?» «Да, об этом здесь позаботились!» — кивнул Малдер. «Но ясно и так. Они все подопытные кролики Паладина. Может быть, последние из несовершенных Остальные ждут где-нибудь следующей фазы эксперимента. Он пошел вдоль стены огромного зала, скали за ним. Все эти предположения не укладывались в голове. Вообразить, что гуморобот, ввалившийся в ее комнату, был когда-то таким же, живущим за счет интенсивной работы приборов? Немыслимо. То, что произошло со Стентоном, вполне понятно и допустимо. Нарушение баланса гормонов, неконтролируемый нервный припадок. Но здесь речь идет о другом. А воскрешении из мертвых?» «Нет», — покачала она головой, «такие раны нельзя вылечить. Врачи не боги». Внезапно Малдер схватил ее за руку и протянул к стене. Скали едва не упала и прижалась к нему, затаив дыхание. Малдер показывал вперед, на двойные металлические двери с круглым смотровым окошком. В соседнем помещении горел яркий свет, и по стеклу бегали неясные тени. «Это здесь», — произнес Малдер одними губами. У дверей возвышались два автоклава, паровых стерилизатора, каждый величиной с большой одежный шкаф. Один из них был открыт, цифровой дисплей светился красным цветом. Это означало, что прибор установлен на автоматический режим и готов к операции. Другой был задраен, и сквозь запотевшее стекло виднелись кюветы со шприцами и медицинским инструментом. Скали пригнулась, чтобы заглянуть в смотровое окошко, не подходя к дверям. «Кажется, там что-то вроде анатомического театра», — сказала она. Театр самое подходящее слово, кивнул Малтер. А еще точнее, телестудия. Видишь камеры наготове. Действительно, вокруг операционного стола на штативах стояло несколько цифровых телевизионных камер. Высокий худой человек в хирургической маске говорил что-то, повернувшись к одной из них. Другой человек, ниже ростом, кряжестый, тоже в хирургической одежде, стоял у стола, держа перед собой открытую холодильную камеру. Джулиан Кайл узнала Скали, щелкнув затвором Смитвессона. «Они обязательно разберутся, что там за операция происходит, но для начала арестуют этих двоих». «А для чего камеры?» «Прямая линия спутниковой телесвязи», отозвался Малдер, поудобнее перехватывая автомат. «Они говорили об этом, когда я почти потерял сознание. Демонстрируют кому-то всю процедуру, видимо, своим потенциальным клиентам». «Что клиенты? Думаешь, будут заказывать гумороботов?» «Кому они могут понадобиться?» — подумала она. «Отряд тренированных солдат и отряд самнамбул с выключенными мозгами. Что лучше?» «Мне хватило одного такого, чтобы все понять. Сколько может стоить отряд таких воинов? Вряд ли покроются расходы на содержание такого исследовательского центра. Даже за один месяц». «Я же тебе говорил, гумороботы только начало», — напомнил Мадр. «А продолжение сейчас снимают камеры вот в этой операционной». Он уже не шептал. Слова вырывались с гневным шипением. Скалли понимала его. Увидев изуродованных, истязаемых солдат, вспомнив труп сестры искаженное страданиями лицо Стентона, трудно остаться объективным арбитром. Словно по команде, оба агента двинулись к дверям. Через несколько секунд все будет закончено.